Глава 3. Определение датаграмотности. Теперь, когда мы поняли, что наш мир захватили данные и разобрались в четырёх уровнях их анализа, может быть, стоит наконец-то дать определение датаграмотности? Конечно, давайте попробуем. Для начала нужно исключить то, чем датаграмотность не является. Я знаю, о чём вы думаете. Ну вот, нужно возвращаться за парту и изучать всякие технические аспекты, статистику и так далее. Но это не так. Датаграмотность это не теория анализа и обработки данных. Не всем нужно быть специалистами по data science, но всем нужна датаграмотность. Эксперты по обработке данных обладают продвинутыми техническими навыками. Они умеют программировать, хорошо разбираются в статистике и тому подобных вещах. Data science в чистом виде это применение к данным научного метода. Хотите во всё это ввязаться? Вряд ли многие хотят. Но это и не нужно всем и каждому. Зато каждый должен уметь изучать данные и использовать их с выгодой для себя. Это не просто помогает нам успешно бороться с конкурентами и строить карьеру, но и даёт практические навыки, которые пригодятся в жизни. Итак, мы вывели за скобки научные методы обработки данных. А теперь давайте вернёмся к определению дата-грамотности. Их существует немало, но мы остановимся на наиболее полном определении, которое используется в университете Эмерсона и Массачусетском технологическом институте. Итак, дата-грамотность это способность читать данные, работать с ними, анализировать их и использовать как аргумент. Мне нравится это определение. Но для ясности хотелось бы расширить и несколько видов изменить формулировку, использовать как аргумент. Понятно, что в данном случае она означает подкреплять свою точку зрения данными, но не слишком ли это узко? Не нужен ли дополнительный смысл? Мне бы хотелось расширить определение. Датаграмотность это способность читать данные, работать с ними, анализировать их и общаться на языке данных. Дело в том, что общение на языке данных вовсе не обязательно подразумевает именно споры и дискуссии. Способность к такому общению это не просто способность подкрепить свою точку зрения данными, хотя и это тоже важно. Способность подкрепить своё профессиональное чутьё данными повышает ценность сотрудника для компании, но есть и ещё один аспект коммуникации рассказывать с помощью данных некие истории. привнося в анализ и статистические выкладки контекст и практическую применимость. Итак, у нас есть определение, и мы готовы отправиться в путь по стране датаграмотности, чтобы достичь успеха в экономике будущего. И что, на этом всё? Можно заканчивать аудиокнигу, если бы всё было так просто. Нам ещё многое предстоит рассмотреть, чтобы расширить, конкретизировать и углубить наши знания о датаграмотности. А для этого давайте попробуем разобраться с отдельными элементами, составляющими датаграмотность, основываясь на нашем определении. Воспользуемся примерами четырёх элементов, четырёх составляющих датаграмотности, чтобы понять, где именно в реальном мире нам нужны те или иные навыки.